Сириус Дрейк Цикл «Дорогой барон» Книга одиннадцатая Я снова граф Это мой ресторан. «Каково это, когда тебе звонит лично глава государства? Вот и я не знал до сегодняшнего дня, а тут целый царь Петр. Вот только, судя по интонации, он явно хочет не похвалить за выполненную миссию. Я немного опешил, соображая, что ответить. Сказать правду? Соврать? «Добрый день, Ваше Императорское Величество», — максимально вежливо поздоровался я. Тело ушло на органы для одного важного для меня человека. И это не совсем ложь. Я бы даже сказал, что 90% правды тут была. Вот как? Кажется, он мне не поверил. Что там делала моя дочь? Резкая смена темы опять увела меня в ступор. Она путешествовала с нами, просто сказал я. Кажется, царь хотел узнать больше информации про ее несанкционированную отлучку. Подробнее. В голосе не чувствовалось никакой агрессии. Простой вопрос, на который он хотел получить ответ. Но почему-то мне показалось, что если я не отвечу, у меня будут проблемы. Ваше императорское Величество, что именно вы хотите узнать? Что моя дочь делала в Северной империи? повысил он голос. Что случилось во дворце? Она разве вам не рассказывает? удивился я. Я хочу послушать тебя, немного сбавив обороты, сказал он. И да? Я не считал невежливым обращение ко мне на «ты». Сюжон правитель, и ему позволено общаться с подданными его страны так, как он считает нужным. Пока мне была непонятна агрессия, хотя, может, мне показалось. У него взрослая дочь, которая вполне в состоянии сама ответить. Командиром операции был Александр Исенин. Я не думаю, что смогу достаточно внятно рассказать вам... «Граф Кузнецов!» — прервал меня царь. «Хватит!» Я хочу услышать от вас, что произошло в портальном метеорите. Это единственный момент, про который не рассказывает Екатерина. «Ах, вы об этом!» — улыбнулся я. «Там случилась небольшая проблема с ловушкой инверсии. Екатерина сказала, что на тебя она не действовала». «Хм, значит, она даже такие нюансы рассказала». Любопытно послушать полный ее отчет. Но все же это не особый секрет, так что... «Почему это не действовало?» — хмыкнул я. «Очень даже. Просто я быстро адаптируюсь». «Ты раньше бывал в подобных лабиринтах?» «Нет, первый раз». В трубке повисла пауза. Мне казалось, что царь Петр думает. «Ясно», — наконец произнес он. «Спасибо, что спас мою дочь». В его голосе было что-то похожее на мягкость. «Не стоит, Ваше Императорское Величество. Все же каждый на моем месте поступил бы так же». «Не каждый, Михаил». «Далеко не каждый», — казалось, он ухмыльнулся. «Тебе выделят кое-какие преференции. С тобой свяжется мой секретарь». «Благодарю». Я хотел сначала отказаться, но Лора вовремя замахала руками. «Всего доброго, граф Кузнецов. Следите внимательно за телом и не забывайте смазывать экзоскелеты». И он отключился до того, как я что-то ответил. У меня было странное ощущение от нашего общения. Что, по сути, он сказал? Что хотел бы получить тело Валеры? Или узнать, что с ним случилось? Узнать про мою силу? Как я спас его дочь? Естественно, в конце он напомнил, что ему все обо мне известно, и что можно даже не пытаться играть с царем в загадки. Странный человек. Но все же какие-то бонусы за спасение Екатерины мне перепадут. Уже хорошо. Я залез в лимузин к друзьям, которые смиренно делали вид, что не подслушивали наш царем разговор. «Уши грели», — прищурился я. «И давно тебе звонят цари?» — язвительно заметила Вика, выражая общее настроение. «Недавно, да настолько, что только сегодня первый раз», — пожал я плечами, садясь рядом с Машей. Но остальные продолжали на меня пялиться. «Чего?» «Что он хотел?» — крикнул Женя, и никто не стал на него шикать, потому что все хотели знать подробности. — Поговорить про миссию, что еще-то? — Ну и про Валеру, — улыбнулся я. — Все, можете пытать, но больше я вам ничего не расскажу. Секретности все такое, думаю, вы понимаете. Конечно, никто не кинулся на меня в попытке выведать новую информацию, но некоторое время я выслушивал в свой адрес тихое ворчание. В основном это был любопытный Дима и Маша. Только Арнольд не до конца понял, с кем я разговаривал. Он был увлечен мясной нарезкой. Кицуня тем временем довольный бегал по салону, прыгал то к одному, то к другому на колени. И что лично меня удивило, к фанеру он ластился чаще всего. Пытался лизнуть его в лицо и укусить за палец. Женя же сначала делал вид, мол, «Фи, что за невоспитанное животное!» Но к моменту приезда в Красноярск уже вовсю хихикал с лисом. Со стороны это выглядело странно. Он что-то шептал моему зверьку, и оба радостно дергались. М да мне его иногда не понять. Когда мы въехали в город, нас встретила пасмурная погода. Тяжелые тучи постепенно заполняли небо, и вот-вот должны были разразиться ливнем. давали вылета дирижабля еще около двух часов. Так что, когда кто-то из ребят предложил остановиться в ресторане, никто не был против но оказалось, что в выходной день не так просто найти хороший ресторан на большую компанию. Складывалось ощущение, что весь город перестал есть дома, уволив поваров и повалил в рестораны. Буквально все занято. Но тут помощь пришла откуда не ждали. Точнее, предполагали, но не просили. Ай, ладно. «Я попробую, но не обещаю», — тихо сказал Антон, когда нам отказали в очередном ресторане. Мы уже перестали колесить по городу, И попросили водителя припарковаться у парка. Антон не спеша достал свой навороченный телефон и набрал номер. Я сюда уже звонила, сказали, что все забронировано, предупредила Света. Антон только пожал плечами и продолжил ждать. Алло, да! Нужен столик через 30 минут. Номер 0001, Есенин. Хорошо. До свидания. Очередная немая пауза. Признаюсь. «Даже я офигел от такого поворота!» «Это... Как понимать, Антон?» — воскликнул Дима. «Это что за выкрутасы?» «Не хотел я этим пользоваться, но все же пришлось», — пожал он плечами. «Отец будет ругаться, но, думаю, повод подходящий, так что он поймет». Такого туманного объяснения всем хватило, и мы поехали в ресторан. Уже на подъезде я понял, что, возможно, это один из самых дорогих ресторанов, в котором я бывал в жизни. Тут архитекторы и дизайнеры не мелочились от слова совсем. Роскошь и богатство буквально кидались тебе в глаза. Мы же выглядели, как типичные богатенькие аристократы, которые вывалились, громко смеясь из лимузина, и пошли ко входу. Швейцар, при виде нас, поклонился и открыл стеклянные двери. Внутренний интерьер нас встретил дорогим убранством. Позолото, хрустали, серебро повсюду. От перил до золотой заколки менеджера. «Добрый день», — поклонилась она. «Вас так много. Прошу за мной». Сам зал был достаточно большим, чтобы при желании тут можно устроить вечерний вальс. На столах белоснежные скатерти, идеально начищенные бокалы и столовые приборы. Официанты ходят в белых рубашках с черной жилеткой и бабочкой. «В общем, высший пилотаж», — как сказала Лора. «Я три недели пытался забронировать тут столик», — прошептал мне Фанеров, когда мы шли по залу. Пришлось соврать, что я сын посла. «Женя!» — пихнула его Маша. «Ты и так сын посла. Давайте сядем здесь!» — спросил Антон, останавливаясь у окна. «Может, мы сдвинем столики?» «Не уверена, что нам разрешат», — сказала Света и посмотрела на девушку-менеджера. «Разрешат», — уверенно кивнул Есенин и посмотрел на Нахимову. «Это ресторан моей семьи». Он жестами показал, какие столики сдвинуть, и официанты быстро все организовали. «Антон, почему ты раньше не сказал?» — спросила Виолетта, когда нам принесли меню. «Вы бы видели ваши лица!» — улыбнулся он. «В первый раз в машине и сейчас! Ну что вы, это того стоило!» Но никто на него не ругался. Даже импульсивный Фанеров похвалил за такой розыгрыш. Странно, что он принял это за шутку, но да ладно. Мне же стало понятно, почему нас пропустили с Кицуней хотя в ресторан запрещалось входить с животными. Народ тут тоже под стать заведению. Все сплошь аристократы, мини-какие-нибудь, а высшего класса. Были и богатенькие детишки влиятельных родителей. Таких я успел повидать до момента поступления в институт. Например, перед отправкой поезда. Тут было примерно так же. Одна компания в дальнем углу, судя по всему, изрядно выпила и, не стесняясь, громко разговаривала, смеялась и просто вела себя не неподобающей обстановке. Но нам они особо не мешали и на том спасибо. «Так, предлагаю небольшой тост», вскочил Дима с бокалом шампанского. «За наше приключение, нашу именинницу, умницу, красавицу и просто потрясающую девушку Светлану Нахимову. Именно она собрала нас всех вместе, и благодаря ей мы побываем в такой потрясающей стране». Мы чокнулись и опустошили стаканы. «Света», — слово взяла Виолетта. А я про себя отметил, что раньше она бы никогда не отважилась на тост. «Хочу сказать тебе спасибо за все. Ты собрала вокруг себя таких замечательных друзей». Видимо, она слишком расчувствовалась, что пустила слезу. «Ты такая хорошая. Ты даже не представляешь, насколько ты хорошая». «Ну все, тише, дорогая», — душевно улыбнулась Нахимова и погладила ее по руке. «Извините», — смутилась Виолетта и вытерла слезы. «Я в уборную умоюсь». Что-то расчувствовалось. «И это, — говорит девушка, — которая отважно защищала всех во время прорыва», — подметила Лора. Ей так же нравилась Виолетта, как и мне. За такой короткий срок она буквально расцвела. Все же не зря Света взяла ее под крыло. Пока Виолетта отошла в уборную, мой телефон завибрировал. Достав его из кармана, я посмотрел на входящий. «Екатерина Петровна Р.» Маша из любопытства заглянула в телефон и перевела на меня удивленный взгляд. «Граф Кузнецов, что-то вам очень часто звонят Романовы». «Сам в шоке». Это действительно было так, но я нажал на кнопку. «Слушаю». «Миша, привет, это я, Катя», — раздался довольный голос царевны. «Узнал?» «Конечно узнал. Твой номер высветился у меня на телефоне». «Замечательно». Она немного помолчала, но, поняв, что я ничего не собираюсь говорить, продолжила. «Как дела?» «Эм, да хорошо». Я посмотрел на ребят за столом, и они резко начали заниматься своими делами. Вот шпионы, блин. «Катя, а ты чего, собственно, звонишь?» «Катя?» — тихо удивилась Вика, приподнимая бровь. «Ясненько. Не отправила твой мотоцикл в институт. Там, думаю, разберешься. Хотела в твое имение, но у тебя там их столько, что решила, что в Киим вернее». «Ага, спасибо». Я продолжал сидеть в недоумении. Все же Маша была права. Когда тебе в день звонят двое представителей царской семьи за один час, тут что-то не так. Но это еще не все. Ага. Кажется, я сейчас узнаю основную причину звонка. Тут отец хочет тебе позвонить, спросить, что случилось в портальном метеорите. Она ненадолго замялась. В общем, можешь сказать ему, что ты меня не спасал? Странное предложение. Но все же вынужден ее огорчить. Поздно ты, Катя, вздохнул я. Его Величество уже звонил мне несколько часов назад. Я сказал ему, как было. Вот, блин. Мне показалось, Илья услышал удар кулака по столу. Ну зачем? А я откуда знал. Звонила бы раньше. Я не могла. Тут в Риге открылся новый бутик. Ну, в общем, ай, ладно, неважно. Блин, придется возвращаться. А что такого, не расскажешь? «Если вкратце это меня накажут. Возможно, домашний арест. Запретят покидать Москву. Не первый раз уже. Да, вот эта пытка. Бедненькая, тяжело, наверное, тебе. Не удержался я, осаждая всю строгость такого наказания. Ага, на месяц. Кажется, она не выкупила моей иронии. Ах да, еще кое-что. Маменька хочет отправиться на универсиаду, посмотреть на тебя. Так что ты уж не оплошай, я тебя расхвалила. Ну, спасибо. Это все, что ты хотела? Мне все еще казалось, что причины звонка не озвучены. «А что, я не могу уже и позвонить?» — фыркнула она. «Тебе звонит царевна, это честь». «Я понимаю и ценю это. Не привык, что такие вонценосные особы звонят мне просто так». Попытался выкрутиться из ситуации. «Ну ладно. Если будешь в Москве, звони, приглашу во дворец». А потом она шепотом добавила. «Отец это скрывает, но он заинтересовался тобой». Я это и так понял, судя по сегодняшнему звонку. Но вслух не сказал. «Обязательно, Катя?» «Ну все, пока». И положила трубку. Тут уже ребята, не стесняясь, уставились на меня. «Знаете, что я вам скажу, друзья мои? Хоть династия Романовых и могущественная, но ребята, они странные». Убирая трубку в карман, сказал я. «Это ты еще Павла не видел», многозначительно проговорила Маша и отпила шампанского. «Хотя у нас и есть его демоверсия», и мельком бросила взгляд на Фанерова. Уборная ресторана Виолетта отошла в тот момент, когда у Миши зазвонил телефон. Она вежливо поинтересовалась у официанта, где уборная, и зашла в просторную зеркальную комнату. Тут было четыре молодых девушек-аристократок, как раз из той компании, которая шумела на весь ресторан. Они поправляли макияж и сплетничали. Когда вошла Виолетта, девушки только мельком кинули на нее взгляд и продолжили краситься. Она прошла в кабинку, в то время как из соседней вышла пятая девушка. Судя по всему, подруга тех, кто был у зеркала. «Слушайте, не знаю, как вы, но Виталик меня уже достал», — фыркнула одна из них. «Постоянно пытается залезть руками, куда не надо. Фу, мерзость! А ты ему намекни, что если еще раз его рука полезет, куда не надо...» что твой отец постарается сделать так, что у него не будет работать все, что ниже пояса». Хихикнула вторая. «Предлагаю взять потом по бутылочке коньячку и отправиться к Славику», сказала та, которая вышла из туалета последняя. «Только не дай бог увижу, что кто-то из вас к нему сиськи катит. Нос расшибу вам, ясно?» «Угу», промычали остальные. «Вообще меня уже достали эти болваны. Эти их мерзкие шуточки». Виолетта вышла из кабинки и прошла к умывальнику сполоснуть руки. Тут и вскрылось ее неблагородное происхождение. Все же родового кольца на пальце нет, что быстро подметила та, которая жаловалась на своих парней. «Это с каких пор в такой ресторан стали пускать простолюдинок?» фыркнула блондинка, обращаясь к своим подругам. «Раньше было приличное заведение, а теперь пускают кого попало». Остальные поддержали ее и захихикали. Но Виолетта не велась на такие провокации, хотя и могла бы. Все же теперь она маг-истребитель с зеленым браслетом, а это очень даже престижно. «Слышь, девочка», — продолжила блондинка, — «ты из какой дыры вылезла? Хорошо легла под аристократика?» Виолетта хмыкнула, вытерла руки и направилась к выходу. Жаль, что надо было пройти мимо этих куриц. «Фрось, ты видела, что она еще и фыркает?» — мотнула подбородком размалёванная брюнетка. «Ах ты, сука!» — эта самая Фрося встала спиной к двери, переградив дорогу. «Ты как общаешься с аристократками? Ты — нищета. Ты хоть знаешь, что мой отец граф? Половина города принадлежит ему. Отойди!» Виолетта была на голову ниже блондинки и гораздо стройнее по комплекции. «Ты что, мразь?» Она попыталась схватить Виолетту за волосы, но только отправилась лицом в кафельный пол. Ударившись, девушка заезжала благим матом, а ее подруги ринулись ее защищать. Каждая пыталась вцепиться в волосы или в Виолетте глаза, но куда им до студентки Киима? Все же Виолетта отметила про себя, что они обладали кое-какой магией и даже пытались использовать ее против нее. «Дуры!» — вздохнула она и напитала ладони энергией. Уворачиваясь от подлых ударов, она приложила ладонь к животу одной из девушек и та моментально согнулась от боли. Второй она дала пощечину, награждая ее зубной болью. Третью ей пришлось обходить, чтобы сделать шлепок по желейной заднице в лосинах. Эту девушку она наградила сжатием седалищного нерва. А четвертую получила щелбан. Затем последовала острая боль. «Ты что, тварь, делаешь?» Подняла голову Фрося, наблюдая, как ее подруги корчатся от боли. «Да за такое! Мой отец тебя...» Она не успела договорить, так как Виолетта схватила ее за волосы, приподняла и легонько ударила кулаком в челюсть, вырубая нахалку. Проснувшись, она обнаружит у себя острый гейморит. «Блин, не надо было мыть руки», — пробубнила Виолетта и повторно прошла к умывальнику.